Эпилог. Солнце над облаками. Кирилл почувствовал, что еще немного, и он охрипнет. Никогда еще так не выкладывался, до дрожи в коленях, до легкого и, черт возьми, приятного головокружения. И никогда его зрители не были такими чувствительными и благодарными. Наверное, всему виной высота десять тысяч метров и пьянящий вкус неба. Николаев прислонился спиной к двери и хотел было вернуть Евгению микрофон, но публика настойчиво требовала продолжения банкета. Особенной популярностью на рейсе семь семь 7, -7, -7 отчего-то пользовались песни Пахмутовой на стихи Добронравова. Кто бы мог подумать? Видимо, надежды и добрых чувств многим людям в жизни не хватало. Только не все спешили себе в этом признаться. Николаев и сам за последние сутки успел по-новому взглянуть на жизнь, понять, что и ему многого не доставало. Добра, надежды, искренности. Даши. Пережив возврат самолета, отповедь Ривмана, войну с милицией, по инку преступников, Кирилл обнаружил в себе громадную недосказанность. Неправ он был, когда считал свой сценарий завершенным и гениальным. Сколько чувств и мыслей мимо прошло. Нет, не поедет он к Джереми и не станет предлагать снять фильм немедленно. Лучше проведет время в аэропорту рядом с пассажирами, с экипажем и с Дарьей. Ему нужен новый сюжет из жизни авиации, возможность загореться мыслью и начать все с нуля. У Кирилла не было ни капли сомнений в том, что в Таиланде он найдет все, что так долго искал. Нетерпеливое возбуждение, которое сопровождает рождение новых идей, уже поселилось в нем и росло теперь с каждой минутой. Прототипом Сергея Громова вполне может стать Андрей Антонов. Нужно только внимательнее за ним понаблюдать. Кирилл не сомневался в том, что должность командира воздушного судна была не единственной целью Андрея. У этого парня столько честолюбия и упорства, что сразу видно, он далеко пойдет, не остановится, пока не завоюет славу лучшего пилота России. С Фадеева можно прекрасно писать любого начальника. В таком сочетании мудрости и веры в завтрашний день каждый зритель отыщет свой идеал. Должны же в фильме об авиации быть настоящие герои. Рыцари без страха и упрека. Дашенька превратится в бортпроводницу. Самую красивую, добрую. Будет летать в первом классе, а Антонов, в смысле Громов, в нее, скорее всего, влюбится. Или нет? Обойдется Антонов. Пусть делает карьеру. Дашу безнадежно полюбит гениальный но пожилой режиссер или может быть писатель да тогда же лучше эксцентричный замкнувшийся в себе человек ее пассажир он будет мучиться из-за разницы в их положении и возрасте будет молчать о своих чувствах чтобы не разрушать молодой девушке жизнь а дарья постепенно проникнется к нему глубокой симпатией песню песню песню задумавшись кирилл пропустил момент когда публика начала скандировать дружно хлопая в ладоши и требуя продолжить концерт это будет последнее поднес он к губам микрофон выбирайте снова потребовали надежду кирилл улыбнулся и в третий раз за вечер начал выводить берущую за душу мелодию. Нестройный хор пассажиров с наслаждением устремился вслед за его волнующим голосом. Под бурные аплодисменты Кирилл вернул Евгению микрофон, встал и, увидев на лицах публики восторг, решил пройтись по салону. Не удержался от приступа актерского тщеславия. Он кивал людям, раскланивался, прижимая руку к груди, обменивался рукопожатиями с пассажирами, зашел в первый класс, и даже Ривман, не склонный к проявлению видимых эмоций, с удовольствием пожал Николаеву руку. — Спасибо за концерт! — улыбнулся он. — Высший класс! — А вы полагали, поддел Кирилл я могу только хорошие идеи дурным сценарием портить? — Да, — без зазрения совести кивнул Валентин Семенович. — Но теперь вижу, что ошибался. Искусству нужны одержимость и страсть. В вас это есть. Дерзайте и жду новую рукопись. Окрыленный надеждой и уставший до состояния близкого к потере сознания, Николаев добрался до своего кресла. К нему подошла Варенька. На откидном столике тут же появился роскошный ужин. Налетавший многие мили Кирилл определил принадлежность еды как минимум к бизнес-классу. «Балуете балуйте — с улыбкой поинтересовался он. Требование командира». Радостно кивнула Варенька. «Михаил Вячеславович сказал, что вам после такого концерта нужно хорошо подкрепиться. Передайте спасибо». Кирилл сам удивился, как глубоко тронула его эта забота. — Ну вот, — Даша игрива взглянула на соседа по креслу. — Вы и к Фадееву уже успели втереться в доверие. Кирилл заметил, как разительно отличаются друг от друга эти две девушки. Дарья на земле и Дарья в небе. Первая была пугливой и неуверенной в себе, Вторая поражала смелостью и красотой, словно вырвавшейся из оков смущения. Но разве не волшебство? Конечно. Кирилл не в силах справиться с желанием, дотронулся кончиками пальцев до ее запястья. Я же всем нравлюсь. — Не обольщайтесь. Дарья дернула руку и бросила на Николаева строгий взгляд. — Ты не добра ко мне. Ой, я несчастный, насмешничать решила надо мной. Нет девушки морозовой, не нас с ней, мороз в душе и холод ледяной. С ума сойти. Дарья рассмеялась в точку. Так пожалейте бедного поэта, попросил Кирилл. Обещайте, что мы встретимся в Таиланде, может быть. Только давайте опять на ты. С удовольствием. Николаев радостно кивнул, если ты меня простила. Они смотрели друг на друга, и каждый чувствовал, как в самом тайном уголке души происходит зарождение новой жизни, напоенной вкусом неба. Кирилл с удивлением понимал, что впервые видит в сидящей с ним рядом девушки не орудие наслаждения. Не яркую оболочку, а средоточие будущих надежд. Он опять попытался прочесть ее мысли, как читал размышления многих женщин, и остался ни с чем. Дарья Морозова. Несгибаемый стержень, неразгаданная тайна, такая же одержимая мечтой, как и он сам. Все Переплелось теперь в голове Николаева новый сценарий, будущий фильм Рейс 777 Даша. Он чувствовал, что обязательно справится с любыми преградами и снимет фильм. Надо только выучиться, ждать. Надо быть спокойным и упрямым. А на главную роль найдет актрису как две капли воды, похожую на Дарью Морозову. В иллюминаторе за спиной Даши вспыхнуло яркое солнце, очерчивая золотым сиянием ее силуэт. Кирилл прикрыл глаза, щурясь от яркого света, но и сквозь веки он видел волшебное солнце, сияющее в голубой вышине тучами и облаками.